Он круто обернулся. Четверо убийц, один где-то отстал по дороге, остановились в десятке шагов от него с обнаженным оружием, свирепо дергая желвоками. Андре стоял на лестнице, ведущей в собор, и тот из убийц, который ранил его в бок, сделал жест рукой, словно прося Андре сойти со ступеней и сдаться по добру, по здорову. Андре осклабился. «Нет, проклятые твари!» «Если вам так хочется моей крови, вам придется пролить ее на освященной земле. А потом идите к своему хозяину, папе, и вымаливайте прощение грехов». Убийцы словно колебались. Один шагнул вперед, вожак удержал его, что-то негромко сказал. Андрей обернулся к собору. «Храм защитит его. Непременно защитит». Вот только он все еще видел, как рушится ему на голову чернота и чувствовал жесткий холод камня, касающегося темени. Если он зайдет в этот собор, то уже из него не выйдет. И никто не выйдет. Андре стоял, словно окаменев, ни в силах ни сойти с лестницы, ни подняться по ней. И неизвестно, какое решение он бы принял — Если бы не заметил вдруг, как в воротах собора мелькнул знакомый силуэт. Худощавая длинная фигура, короткостриженные волосы, дерзко встопорщенные усы. Это был Нико Бацарис, собственной персоной, ублюдок, заманивший его в эту ловушку. Андрей сдал короткий полузадушенный вскрик полной ярости и боли. «Что ж, пусть он умрет! Пусть он уже мертв!» Но, видит Бог, у него появился шанс забрать с собой на тот свет, по крайней мере, одну подлую тварь, светшую его в могилу. Зажав рукой Бог, кровь из которого хлестала теперь толчками, Андре заковылял по лестнице вверх. Кровь заливала ему запястье, оседая на холодном тельце серебристого кота. Отталкивая тяжелую створку и ныряя во тьму вслед за Нико Царисом, Андре услышал позади ругательства и торопливые шаги. Переступая порог, он улыбнулся. Он был далеко не единственным человеком, обладавшим фигуркой из тех, кто оказались в соборе в этот час. Невероятно, но фигурка имелась даже у одного из убийц, преследовавших Андре улицы Мирима. Разумеется, Андре не знал об этом. Но он знал. Единственный среди всех, что ловушка захлопнулась. Он понял это, когда последний из убийц вошел в базилику и вверху затрещали и ожили камни. Франческо Альти, Рашид Харунди и Андре Колонна были тремя звеньями одной цепи, тремя нитями паутины, сплетенной пауком Родриго Борджиа. Всего таких нитей было 13. Чёртова дюжина. Замечательное число, символичное в сложившихся обстоятельствах. Конечно, это ничтожная часть от общего количества артефактов, но всё начинается с малого. Родриго не мог завладеть всеми предметами, о существовании которых ему удалось узнать. Он слишком ценил свою жизнь. Но если ими не могут владеть Борджи, Ими не будет владеть никто. Он подыскал для них хорошее место. Одним из звеньев цепи стал и Доминика Танзини. Он явился в Рим с намерением испросить аудиенции у кардинала Джулиана Делла Равера, славившимся своей ненавистью к папской семье. Он не дурак был, этот святой, и понимал, что со дня их с Родриго встречи живет в долг. Родриго ему не мешал. Он позволил Танзине приехать в Рим, не препятствовал, когда тот послал Делла Равера весточку. Они должны были встретиться в соборе святого Петра после мессы, которую проводил кардинал. Однако Делла Равера ушел раньше. Родриго, несмотря ни на что, не готов был избавиться от Делла Равера, которого мечтал однажды переманить на свою сторону. Танзини вошел в базилику, опустевшую после богослужения, когда в ней не было никого, кроме тринадцати человек, каждый из которых носил у тела фигурку из серебристого металла. Едва последний из них переступил порог, потолок собора рухнул. Четыреста пудов камней, штукатурки и железных свай погребли под собой артефакты и их владельцев. Не выжил никто». Эта трагедия потрясла весь Рим. Папа лично отслужил за упокойную мессу, заверив скорбящую родню, что братская могила в храме послужит для погибших кратчайшим путем на небеса. Случившееся было расценено как знак свыше. Пришла пора перестроить древнюю базилику, возвести на останках новый собор. Теперь, правда, работа усложнилась в разы, ведь требовалось разобрать завал, не разрушив собор окончательно. Папа все оттягивал начало строительных работ, и в конце концов, когда кардинальская коллегия почти уговорила его безотлагательно этим заняться, в семье Борджи случилось горе. От рук неизвестных убийц жестоко пострадал Альфонсо Арагонский, супруг Лукреции. Через несколько недель он умер, а вскоре после этого скончался и сам Родриго Борджия. Воистину, пути Господни неисповедимы. Если бы Родриго спросили, кого из своих возможных преемников на Святом Престоле он считает наиболее нежелательным, он, не колеблясь, назвал бы Джулиана де Лараверре. Но если бы его спросили о наиболее вероятном кандидате, ответ был бы тем же. Через неделю после странной, скоропостижной и окутанной зловонным духом убийства смерти Родриго Борджи Конклав избрал нового папу. Обошлось без сюрпризов. Все согласились, что Делла Равера ненавидел Борджия больше других, а значит, скопил достаточной энергии, чтобы разрушить все, что возводил Родриго. Это всех устраивало. Кардинал Делла Равера вступил на престол святого Петра. Немудрствуя лукаво, он принял имя Юлия II, нарушив этим традицию, согласно которой новые понтифики меняли свои имена. Джулиана, став папой, остался все тем же Джулиана, злобным, склочным, целеустремленным, полным решимости уничтожить все, что сделали Борджи. Теперь у него появилась наконец такая возможность, и он ликовал. Сбылось предсказание, сделанное годы назад неизвестным человеком в маске, который уговорил Делла Равера убить Хуана, сына папы. Делла Ровера не знал, зачем и кому понадобилась эта смерть, но выполнил просимое небеззатаенного удовольствия и в награду получил обещание стать понтификом. Став им, Делла Ровера предпринял немало усилий, чтобы разыскать того загадочного человека. Но тщетно, он будто канул в тибр. Хотя почему будто именно в Тибре заканчивают свои бурные жизни многие авантюристы. Впрочем, у папы Юлия и без того было множество дел. Он готовился принять разрушенную церковь и разоренную казну и был изумлен, в некотором роде неприятно обнаружив, что Родриго великолепно вел дела. Казна оказалась полна. Многие раздоры улажены, папская область значительно расширилась за счет земель, завоеванных Чезары Борджия. Сам Чезары к тому времени был арестован и заключен в тюрьму. Лукреция отправилась в изгнание под присмотром нового мужа, а Бестолыч Хофр избежал сам, кажется, во Францию, так что тоже не обещал никаких хлопот. Разобравшись с Борджия, Делла Равера оказался один на один с их наследием, И ему не нравилось осознавать, что хоть эти Борджи и были демонами воплоти, но от их правления Риму и Святой Матери Церкви почему-то получилось больше пользы, чем вреда. Это оскорбляло Джулиана в его ненависти к Борджи. Он хотел стать спасителем Рима, а выходило, что всего лишь подхватил знамя, выпавшее из рук его злейших врагов. К счастью, многие дела оставались еще незавершенными. Осваиваясь новой ролью, Делла Равера не сразу вспомнил о полуразвалившейся базилике святого Петра. Наконец-то он нашел что-то, что проклятый Родриго разрушил, а не создал. Джулиана тотчас составил буллу, предписывающую заняться раскопками завала в соборе. Эту буллу, как и все прочее, он надиктовал и передал для оглашения папскому секретарю, Йогану Бурхарду. Бурхард низко поклонился, ушел и вернулся почти сразу, неся свиток и книгу. То и другое он молча положил перед папой. «Что это?» — спросил Делла Равера. «Еще почта?» «Достаточно на сегодня». «Прошу прощения, ваше святейшество», протянул Бурхард своим гнусавым голосом. «Это посмертное послание покойного папы Александра, его преемнику. Он велел передать это послание, когда новый понтифик велит начать перестройку собора святого Петра. Делла Равера в удивлении посмотрел на секретаря, потом перевел взгляд на свиток. Так и есть папская печать. Прежде чем сломать ее, он взглянул на прилагавшийся к посланию том. Это был рукописный трактат со странным названием «De Dominus Artefacturum» «Эт Регнум Вскрыв свиток, Джулиана принялся читать. И тотчас увидел, что письмо писано не рукой писца, а самим Родриго. Резкий, размашистый почерк, заостренные буквы, довольно много грамматических ошибок. Джулианна презрительно скривил губы, но очень скоро улыбка застыла на его лице». «Моему преемнику, новоизбранному папе Римской католической церкви, я искренне надеюсь, что это не Джулиана де Лоровера, но даже если и так, настоятельно прошу дочитать сие послание до конца, ибо кем бы ты ни был мой преемник, почти наверняка ты мой враг, и сейчас ты узнаешь, Откуда та сила, которой владел род Борджи и которую ты считал последствием сделки с дьяволом? Лежа на смертном одре, я могу признаться с чистой душой. Я не знаю дьявола. Никогда не видел его. Просто около тридцати лет назад в мои руки попала небольшая коробочка, в которой я обнаружил три фигурки животных, сделанных из неизвестного мне металла. Письмо было длинным. Папа Юлии читал, не замечая, как смеркается за окном. Бурхард тихо вышел, принес свечи, зажег их, ставя канделябр на край стола. Аделла Ровера все читал, а, закончив, перечитывал снова и снова. «За полгода я сумел определить местонахождение тринадцати предметов, не считая тех, которыми владеет моя семья». Требуется продолжать поиски дальше, но у меня дурное предчувствие, что мое время на исходе. В любом случае, лучше сделать что-то, чем не сделать ничего. Я собрал все эти артефакты в одном месте в одно время. Они погребены под развалинами базилики святого Петра вместе с телами их хозяев. Я настоятельно советую тебе прочесть книгу, прилагаемую к этому письму. Это трактат блаженного Августина, немало знавшего о сущности артефактов. Быть может, тогда ты поймешь, почему я пишу тебе моему врагу. Сейчас ты думаешь, что узнал о великой ереси, и в твоих силах придать огласке, что папа Александр пользовался магией, взывал к помощи неведомых христианскому миру демонов. Но подумав, ты поймешь, что ничего не добьешься этим. «Я мертв. Память обо мне уже и так достаточно скверна. Ты не сделаешь ее хуже. Но, открыв миру тайну артефактов, ты выпустишь стаю ос, которые могут изжалить до смерти тебя самого. Раз ты сумел занять папский престол, значит, вполне понимаешь природу власти. И ты понимаешь, сколько власти лежит сейчас там, в обломках». «Среди костей. Пусть она там и останется, ибо когда камень слишком тяжел, он раздавит тебя самого прежде, чем ты сможешь метнуть его во врага». Делла Равера опустил письмо. Уже совсем стемнело. Кабинет папы погрузился в полумрак. Бурхард, сложив руки на животе, ждал. «Ты знал?» — спросил Джулиан. «Ты столько лет работал с ним и выполнял его приказы». «Конечно, ты знал!» Бурхард молчал. В голосе Делла Ровера зазвенело обвинение. «Разве ты не обязан передать новому понтифику все дела и все секреты Ватикана? Разве не это твой долг?» «Именно это!» — отозвался старый секретарь, переживший трех «Пап!» «Я — хранитель секретов Ватикана, ваше святейшество. Это истинно так. Но мне не принадлежали секреты семейства Борджия. Я не имел права их выдать». Делла Равера хотел возмутиться, но сдержал себя. Этот старый лис неспроста занимает должность, за которую готовы рвать глотки представители лучших родов Италии. Борджия знал, что ему можно доверять». Что ж, как ни абсурдно, это значит, что и Делла Ровера может ему доверять. «Это все правда? Про артефакты?» «Да. И разные глаза Родриго и его детей — это не от того, что они заключили союз с дьяволом?» «Нет. И Родриго действительно обрушил собор? Он убил всех тех людей, чтобы собрать артефакты в одном месте?» Бурхард молчал. Делла Ровере устало стащил с головы тиару, взъерошил свои черные, густые, без тени проседи волосы, которые так нравились женщинам. Папский перстень тяжело блеснул на руке, прочесавшей всклокоченные пряди. «Мне надо подумать, — сказал он, наконец, — и прочесть эту книгу. Принеси больше свечей». Я еще поработаю. Он читал и думал до рассвета. Наутро булла, указывавшая начать перестройку собора, была представлена кардинальской коллегии и одобрена ею. Руководство строительством было поручено доната Браманте, выдающемуся архитектору, которым Делла Ровера давно восхищался. Браманта имел с папой Юлием длинный и странный разговор за закрытыми дверями, оставивший маэстро в недоумении. Откуда-то папа знал, что под завалами, среди тел, находятся некие предметы, вроде украшений серебряного металла. Под страхом анафемы кому бы то ни было из строителей запрещалось прикасаться к этим предметам, «Следовало распланировать работы, а затем спроектировать новый собор так, чтобы эти фигурки остались там, где лежат. Хорошо бы, — добавил папа, — соорудить вокруг них нечто вроде небольшой комнаты, вход в которую будет тщательно замаскирован».